Я родился мягким, а умру черствым. У меня такое ощущение, что на мою соседку Эмму ее парень поднимает руку. Или ее муж. Короче, тот кретин, с которым она живет. Я старик, а для стариков во всем важен привычный порядок. Они не любят перемен. Это потому, что они боятся, что все изменится к худшему, а не к лучшему. На протяжении лет этому учит нас наше тело. И поэтому, когда молодая пара поселилась здесь, я сморщил нос. Думал, что они нарушат мой покой, будут устраивать вечеринки, дни рождения, ужины и все прочее такое. В их возрасте любое событие является поводом отпраздновать, а день рождения еще представляется очередной целью достижение которой немедленно забывается в стремлении к следующей. В их возрасте люди еще не понимают, что да, это, конечно, важно – достигнуть цели, но нет никакой спешки, ты не должен ставить никакой рекорд. Гораздо лучше прийти к финишу, не торопясь, медленным шагом, наслаждаясь окружающим пейзажем и сохраняя размеренный темп и ровное дыхание – на протяжении всего пути, чтобы, наконец, закончить свое путешествие как можно позже. Потому что, не знаю, в курсе ли этого, молодежь, но когда ты рвешь грудью финишную ленту, никто тебя не встречает с медалью, чтобы повесить ее тебе на шею. И, однако, я ошибался. Никаких праздников, ужинов с гостями, дней рождения... Эти двое в соседней квартире вели себя тихо, как мышки. Никогда не было ни криков, ни шума от слишком громко работающего телевизора, ни выставленного за дверь пакета с вонючим мусором. Просто пара невидимок, короче. Вплоть до сегодняшнего дня. До них в этой квартире жила семейка. Муж, жена и трое маленьких детей. Это был ад. Мелкие заразы плакали беспрерывно четыре года, худших в моей жизни. Соседствовать с семьей, где каждый год появляется по младенцу, было настоящим бедствием. Почти как если бы я во второй раз стал отцом. Вернее, если учитывать Звеву и Данте, то в третий, в четвертый и в пятый раз. Но форменной катастрофой оказалось то, что их спальня была через стенку от моей. Я живу в Вомеро, квартале Неаполя, расположенном на холме, где воздух относительно чистый и летом не очень жарко. Только вот есть одна проблема, одна большая проблема. Мой дом был построен в 60-е годы во время экономического бума и построен не слишком добросовестно и очень небрежно. Другими словами, его стены служат исключительно в качестве перегородок, они не изолируют от шума. Живя в нем, приходится постоянно участвовать в жизни соседей. То за стеной рядом со мной плачут дети, то писает и спускает воду в туалете сеньора сверху, то заходится в кашле Марино, старый, другими словами и не назовешь, друг, обитающий у меня под ногами. Здесь, если у тебя чуткий сон, кто-то двумя этажами выше пукнет и уже может тебя разбудить. После первых трех бессонных ночей я взял подушку и перебрался на диван. Потом однажды эти вежливые соседи пригласили меня на ужин. Может, потому что думали, что я одинокий старик и нуждаюсь в помощи. То, что я одинокий, это правда, но помощь мне никакая не нужна. В любом случае мне пришлось согласиться и провести вечер в компании этих засранцев, не добавших мне спать по ночам. Они воображали, что я растаю при виде их крошек, что я один из тех старых маразматиков, которые, чтобы не думать о смерти, цепляются за тех, у кого еще впереди целая жизнь. Короче, они надеялись, что мое сердце было не таким заскорузлым. Они ошибались... Обычно говорят, что время смягчает характер. В особенности это касается мужчин. Многие строгие отцы превращаются в нежнейших дедов. А со мной случилось наоборот. Я родился мягким, а умру черством. Но я вижу, что отвлекся. Я говорил о новых соседях и о том, что, как мне кажется, он ее бьет. Как я уже сказал, сплю я мало и плохо». Позавчера ночью я все еще ворочался под одеялом, когда эта парочка начала ссориться. Поначалу слышался один только ее взволнованный упрекающий голос, потом в какой-то момент он тоже принялся орать в ответ. И, чуть погодя, я услышал звук падения, как будто что-то тяжелое обрушилось на пол. И наступило молчание. Мне стало любопытно, и я приложил ухо к стене. Не думаю, что я ошибусь, если скажу, что она плакала, а он ее утешал. На следующее утро, когда я вынимал почту из ящика, появилась Эмма. На ней были темные очки, и она не поднимала глаз от земли. Едва заметив меня, она отвернулась и почти бегом стала подниматься по лестнице. — Добрый день, — сказал я ей, — но она была уже далеко. Я уверен, что у нее был синяк под подбитым глазом. И поэтому, когда я поднялся к нам на этаж, мне захотелось позвонить им в дверь, чтобы спросить, все ли в порядке. Я уже протянул руку к звонку, но в последний момент передумал. Я всегда занимался только своими делами, и все было в порядке. Так с чего мне лезть в то, что меня не касается? Да и потом она, моя соседка, и сама уже большая девочка. Если муж ее бьет, то ей ничто не мешает от него уйти. До конца дня я и думать забыл обо всем этом, пока сегодня утром не обнаружил на площадке Эмму, которая рылась в сумке в поисках ключей, стоя ко мне спиной. В ответ на мое приветствие она торопливо улыбнулась, но это не помогло ей скрыть распухшую с кровоподтеками губу. «Это правда». «Я нелюдим со скверным характером, и если кто-то из моих детей соберется с духом на моих похоронах взобраться на ту штуку, с которой толкают речи, чтобы воспроизвести список моих достоинств, то вряд ли они смогут назвать меня общительным человеком. Не то чтобы я ненавижу людей, просто я слишком занят самим собой, чтобы меня волновали еще и другие». Мне Екатерина так всегда говорила. «Ты не злой, ты просто эгоист. Я никогда не был с этим согласен». «Эгоист — это тот, кто любой ценой добивается собственного благополучия. А я в своей жизни благополучия так и не увидел. Даже как эгоист я не преуспел. Но мы говорили о моей соседке. Домашнее насилие — одна из тех тем, о которых ты слышишь разве что в новостях». Что-то очень далекое от жизни нас, обычных, людей. Это примерно как убийство. Трудно представить, что кто-то из моих знакомых умрет от руки убийцы. Гораздо легче поверить, что в него шарахнет молния, когда он полезет на крышу поправить антенну. Короче, теперь эта распрекрасная женщина довольно сильно выводит меня из себя» потому что на этот раз я уже не могу сделать вид, что ничего не случилось, особенно если она так и будет расхаживать с распухшим от побоев лицом. Поэтому я решаю вмешаться, хотя пока еще не знаю, как именно. Полагаю, что мне надо поговорить об этом с Марино. Может быть, ему придет в голову дельная мысль. Хотя это будет еще удивительнее, чем если завтра вдруг не взойдет солнце.